Мы ходили в баню, сидели там в ароматном пропахшем запахом веников и дров предбанники, пили травяные чаи, мазались кремами и оздоровлялись. К сожалению, часто наше оздоровление заканчивалось в ресторанчике с другой стороны банного домика. Люське пофиг, она ведьма, худая, как щепка, рыжая бестия, одно слово. Она заказывала себе борщ, карпаччо, съедала пару тонких кусочков соленого лосося и говорила, что больше не хочет, а мы с Сашкой доедали и карпаччо, и хлебную корзинку, и допивали компот. Банное оздоровление с чаями заканчивалось тем, что Овенга родила, похудев при этом на пару килограммов, а мы с Карасиком округлились сверх всякой меры. Вот тогда-то Марлена и произнесла роковое слово «фитнес» разрушившая в конечном итоге Карасикову личную жизнь. — Не, девочки, это уж без меня. Вы как хотите, а если я еще что-то сброшу, муж сбросит меня с моста. Он и так уже говорит, что я стала слишком похожа на представителя потустороннего мира, и что он меня по ночам скоро будет за смерть с косой принимать. — Аренга, а ты не сбрасывай, ты набирай. На тренажерах можно же и набирать мышечную массу. Пыталась внушить я ей, но она сказала со смехом, что предпочитает заниматься сексом с мужем, а не с велотренажером. Из-за этого ее откровенного презрения и нежелания думать о будущем своего костлявого тела, я в первые полгода нашего фитнеса чувствовала некоторую неловкость. Впрочем, потом она как-то прошла. На фитнес мы ходили два раза в неделю. Конечно, когда только купили карточки, мы были полны энтузиазма посещать клуб пять дней в неделю, по меньшей мере, и оставаться там по три-четыре часа. В общем, глаза горели, волосы развивались, при виде огромного зала с тренажерами, беговыми дорожками и какими-то неведомыми каракатицами возникало сладкое чувство грядущей светлой эры здоровья и счастья а уж глядя на девушек с идеальными линиями бедер и талии, уверенно разминающихся в зале групповых тренировок, мы уверовали в светлое будущее окончательно. «Неужели мы будем такими?» — хлопала глазами Карасик, глядя, как тренер по танцу живота выделывался под звуки чарующей восточной музыки. «Ну, это потребует труда!» — Марлена прикусила губку она одна из нас уже имела некоторые опыты и понимала, что такими именно намерениями, какими были у нас в тот момент, и вымощены все мостовые в ад. Мы готовы, кричали мы на перебой, но уже через несколько дней наши позиции несколько вида изменились. О, -о, -о стонали мы с Карасиком дома, страдая от болей в каждой имеющейся в теле мышцы. Не помогли ни сауна после занятий, ни горячие чаи с веточками розмарина, которые нам присоветовала травница Карасикова мать. — Завтра пойдете? — осторожно поинтересовалась Марлена. — Ну, нет. Мне неделю придется лечить. — Вывих! — отмазалась я. У меня очень удачно подогнулись ноги на выходе из тренажерного зала. У Сашки такой отмазки не было, так что еще пару дней она послушно волочилась за Марленой, которая и сама не пылала такой уж энергией и жаждой спортивных подвигов. Она, как потом выяснилось, была ужасно рада идее ходить вместе в клуб. Но видела ее больше как возможность поболтать, почесать языками, поплавать медленной степенной группой в полосатых купальниках по бассейну, Полежать в сауне одной скучно. А персональных тренеров она с некоторых пор боялась, как огня. Они думали, что она в состоянии сделать за один раз шестьсот отжиманий. Они кричали, чего лежим, делаем вид, что в обмороке, не верю. Ну-ка, ну-ка, ручки подняли, ножками в упор уперлись и раз. Так почему глаза закатываем, а? «Умираю!» — стонала Марлена, и даже жадность не могла заставить ее доходить курс занятий с персональным тренером до конца. И вообще, она женщина не нежадная, подумаешь, деньги. Тут речь идет о жизни и смерти. «Давайте ходить на аэробику», — предложила я. Идея всем показалась здравой, веселая музыка, танцевальные движения, улыбающиеся лица, взмахи ногами, сплошное здоровье... — Давайте и на Йогу. Там нас забегают до смерти. Мы обрадовались, но оказалось, что рано. Оказалось, не одни мы такие умные. И что на все занятия с пометочкой «Для любого уровня подготовленности» женщины идут толпами. Чем проще занятие, тем больше толпа. В итоге на занятиях в зале яблоку не было места упасть. Чтобы расположиться в комнате с комфортом, приходить надо было минут за двадцать до занятий, укладывать коврик и оставлять одну из нас, следить, чтобы его не заняли. Прям как у нас по утрам, когда стоят за талонами к эндокринологу, заметила я. Можно даже на мерки на ладонях писать. Да уж. Только вот я не понимаю, как я могу расслабляться и занимать позы, принимать... — А с Анны, если мне в нос, суют чью-то чужую ногу, — возмущалась Сашка. — Носок с дыркой, — добавляла Марлена. В конечном итоге мы пришли к выводу, что на танцы живота мы ходить не можем, потому что все мужики из клуба прилипали к стеклу посмотреть, если бы на нас мы пережили. Но они приходили посмотреть на нашу тренершу с красивой загорелой фигуркой. Точеная, нежная, с блестящими длинными волосами. На ее фоне все остальные девочки, даже тренированные и красивые, смотрелись бледно. А уж по нам мужчины вообще скользили равнодушными невидящими глазами. Вот терпеть такое было невозможно. Мы перестали туда ходить. Может, АБЦ попробовали мы? Занятия для разных групп мышц были менее популярны у фитнес-населения. Там можно было найти место, и даже был шанс, что рядом с тобой никого не будет, во всяком случае, никакого риска получить чужой кроссовкой по спине. Но сами занятия, монотонные, повторяющиеся силовые упражнения, от которых ломит во всем теле. Жгути чувства, возникающие откуда-то изнутри. Одна только мысль. «Не могу! Не могу! Больше не могу!» И девушки, те, кто ходил регулярно, вокруг, сплошь карьеристки с пустыми лицами, приходят и тренируются как звери. Вид у всех такой, словно они на этих упражнениях с самого детства и ни одного не пропустили. В общем, ужас! Девочки, а нам, оказывается, тренировки на мышцы вредны, однажды сказала Марлен, и в подтверждении своих слов, притащила откуда-то журнал. Там было написано, что силовые тренировки не совсем хороши для тех, кто хочет сбросить вес. — Я однозначно хочу сбросить вес. А вы? — Мы тоже. — Ну так мы просто не имеем права ходить в эти группы. Мы же превратимся в качков, если еще немного промедлим. Мы ужаснулись и больше не ходили и на эти занятия тоже. Конечно, надо признать, что шансов занять какое-то достойное место в истории культуризма у нас нет, по большому счету, ни разу и не было. Мы не занимались так ревностно, мы не качали гантели максимальных размеров, мы всегда брали самые маленькие. Как чувствовали, что гантели нам не показаны по состоянию организмов? Но одно дело думать, другое дело знать. Мы не хотели себе вредить от фотографий женщин-культуристок нас передергивало. Так что мы свели занятия фитнесом к эффективному и безопасному максимуму. Первое. Мы плавали в бассейне. Если только там не было этих бешеных пловцов, которые так машут руками и брызгаются, что плавать с достоинством и разговаривать становится невозможно. После плавания мы занимали большую ванну-джакузи, у края бассейна. И тогда, если джакузи пустовала, мы занимали ее сразу, пренебрегая плаванием. Джакузи была популярна, и мы не могли так рисковать. Поплавать мы всегда успеем. А на нашу ванну уже надвигается группа пенсионерок. Девочки, падаем, — командовала Сашка, и мы ловко приземлялись, точно напротив трех массажных втулок. Джакузи — это очень полезно.